Студия Медиакнига представляет. Оксана Головина. Вопреки всем сказкам. Читает актриса Дина Бабылёва. Глава 1. Тинка, мелкий бесёнок, сосредоточенно взбивал подушки на соседней кровати. Лиза поглядела на него с завистью и снова уткнулась сонным лицом в собственную подушку. Лиза: Опять позвала Серафима. Девушка простонала и натянула одеяло на голову. И зачем всю ночь просидела за бабушкиными книгами? Теперь никак глаза не разлепить. На спину немедленно приземлилось нечто проворное, сбежала к ногам, засунула тонкий хвостик под край одеяла и принялось щекотать голые пятки ведьмы. «А ну, брысь!» Лиза изловчилась, нырнула под одеяло и схватила шустрого Тинка за кисточку на хвосте. Бесенок зафырчал, сердито сверкнул глазами бусинами и попытался цапнуть девушку за палец. «Лиза!» Настойчивый голос, звучавший из другого конца дома, заставил обоих притихнуть и воровато выглянуть из-под одеяла. «Иду, бабуль!» Девушка щелкнула пальцами по черному вздернутому носу бесенка и соскочила на пол. Лиза обулась и сонно вышла из комнаты, направляясь к кухне. Серафима была здесь, дорогая бабушка. Хотя это слово мало шло бодрой женщине, ловко управляющейся с ковшиком. На вид Серафиме было лет 35, не больше. Такова уж была ее ведьмина природа. Хотя в присутствии невестки, матери Лизы, ведьме приходилось скрывать себя. «Ведь людям не объяснишь, от отчего это ты в свои положенные 70 выглядишь, как Моника Белуччи». Хотя отроду Серафиме было все 187. И вот это уж точно тайна из тайн, скрываемая даже от смертного сына. Бабуля готовила завтрак и всегда делала это сама. Никакой прислуги в доме никогда не было, в отличие от родительского особняка. Вот выльет Серафима жидкое тесто из ковшика на сковороду – «Да знай себе, книжку читает!» Только пальцем и ведет, когда блинчик с одной стороны подрумянится. Тот над сковородкой подлетает к самому потолку, затем перевернется и шлеп обратно, золотится до готовности. А тут уже и тинка с лопаткой сгребает ароматное добро со сковороды, да на тарелку выкладывает. Усердствует зараза так, что даже язык набок повесил. «Наконец очнулась!» Поджала губы Серафима, глядя на внучку поверх книжки. «Любовная любовь. Как она может это читать?» Лиза присела на краешек стула, немедленно опустила на стол руки и сверху на них устроила свою сонную голову. «Угу, почти», вздохнула она. «Опять всю ночь просидела?» «Не делай это! Теперь заснешь по дороге или на занятиях», проворчала хозяйка дома. «Как-нибудь до вечера дотяну...» Внучка снова зевнула, немедленно прикрываясь ладонью и потянулась к тарелке с блинчиками. Тинка резво соскочил со столешницы и шлепнул девушку лопаткой по пальцам. «Вот черт!» Лиза сердито убрала руку, намереваясь вновь схватить зловредное существо за хвост. Тинка высунул длинный язык, бессовестно показывая его хозяйской внучке. Серафима укоризненно покачала головой и нахмурилась. «На моей кухне все должны сидеть тихо, как мыши!» Глаза ведьмы потемнели, обещая конец суете. «Я сейчас, бабуль!» Лиза поднялась со стула и отправилась к ванной. «Может, от холодной воды быстрее проснусь?» «Поспеши, пока все не остыло!» Проворчала ей вслед Серафима, продолжая читать книгу. «Понедельник сегодня!» «Понедельник — это страшный день!» «В календаре Елизаветы Нэри...» Этот день был всегда обозначен черным крестом. Еще только зазолотился сентябрь, а ей уже становилась невыносимая учеба. У бабушки так хорошо. Все лето можно быть собой и ведьминому делу обучаться. А какой толк в простом университете? Лиза всегда знала, чего хочет. В этот самый момент ей являлся образ её, самой верховной юстианы. Вот на кого стоит равняться каждой ведьме. Но матери не объяснить, что зельеварение варенье куда нужнее начертательной геометрии. Так уж вышло, что бабушке Серафиме с детьми не повезло. Сын родился, и сила ему не передалась. Невестка вообще из простых смертных была. Вот и возлагала бабушка все надежды на внучку. И сама Лиза также предавалась своим мечтам и старательно училась. Хотя порой бывало, что от этих стараний дым над домиком Серафима еще несколько дней стоял. Но лето прошло, и уже вторую неделю приходилось вставать ни свет, ни заря. Лиза окунула лицо в прохладную воду, которую набрала в ладони, и попыталась прогнать сонливость. С зеркала в ванной на нее смотрело сонное взъерошенное отражение. Лиза взяла с полки под зеркалом расческу и принялась приводить в порядок свои светлые волосы. Ими она в мать удалась. Ольга тоже была голубоглазой блондинкой. Вот только у матери пряди зеркальной гладью лились по плечам, а у нее велись словно на зло, и никакая сила не могла заставить их лечь спокойно. Разве была хоть капля величия в этих волнах? Вот у бабушки Серафимы, как на зависть, такие черные, ровные. А как ловко она рукой знаки чертает. Лиза вздохнула, и сонно провела пальцем по запотевшему зеркалу. По его краю немедленно пошли паутиные трещины, а затем громкий звон бьющегося стекла раздался на весь дом. «Лиза!» — буквально прорычала Серафима с кухни. Девушка моментально отпрянула, боясь пораниться. Опять сила подвела ее. Вот так всегда, когда не выспится. Раковина была доверха наполнена осколками зеркала. Только... Пластиковая рама печально покачивалась, вися на одном уцелевшем гвозде. Да, понедельник он и есть понедельник. Позже, под сердитые наставления бабушки, Лиза заставила себя съесть хоть один блин и услышала, как к дому подъехала машина. Ее шофер прибыл. Вовремя. Сам мистер Пунктуальность. Лиза поднялась и выглянула в окно. Мужчина, как обычно, ходил у машины и курил. «Этот человек работал на отца уже лет десять. Хороший он, добрый. Только молчун. «Одевайся, да поспеши», – велела Серафима вдогонку внучке, когда Лиза скрылась в своей комнате. Девушка тщательно расчесала и собрала волосы на затылке, затем закрепила их двумя заколками. Лиза знала, что цены украшению не было, поскольку подарил его Серафиме сам Рене Лалик, с которым бабушка когда-то познакомилась при встрече в Бушероне. Черное дерево на заколках прекрасно сочеталось с цветками жасмина, выполненными из тонированной кости. Случись, что с этим сокровищем и не сносить ей головы. Но Серафима лично вручила эти вещицы своей единственной внучке, и всем пришлось смириться с данным фактом. Лиза поправила воротник рубашки и осмотрела себя в еще одном уцелевшем зеркале. Она задержалась, все решая, надеть ли что-то потеплее. Но доверилась собственному чутью, обещавшему солнечный день. Твидовые шорты и балетки завершили нехитрый наряд студентки второго курса Банфельского университета. Девушка схватила свою сумку, проверила, что телефон на месте в кармане и поспешила в прихожую. «Бабуль, меня нет!» – выкрикнула Лиза, открывая двери. «Будь осторожна!» «Ты меня слышишь?» – отозвала Серафима. Но когда хозяйка дома выглянула в коридор, внучке и след простыл. Тяжко вздыхая, Тинка поплелся в направлении разгромленной ванны и поволок за собой веник, огромный по сравнению с его мелким тельцем. Машина мчалась по полупустой дороге. Сейчас можно было немного закрыть глаза и подремать. Путь предстоял неблизкий. Как жаль! мать совсем не приветствовала путешествие из их особняка в домик бабули. По мнению Ольги Нэри, это печально сказывалось на обучении дочери и, что еще хуже, в воспитании. Как утверждала мать, бабуля разлагала во внучке всякую дисциплину. В такие моменты Лиза от чего то всегда себе представлялась эдаким истлевшим полуразложившимся зомби, которым правила Серафима беспощадная, наводя страха мор на окрестные земли. «До выходных придется забыть о бабушкиных блинчиках и наглом Тинка». Лиза задумалась, разглядывая золотисто-медные рощи вдоль гладкой дороги. «Хорошо, бабуля, она в обычной школе не училась». Занималась Серафима, сколько себя помнила, по сути, только лишь тем, чем ведьма и должна была. Лизе же велено было грызть гранит науки в простом университете, где никогда не преподавалась магических наук, И, конечно, запрещено всякое колдовство. Шурша шинами, машина остановилась на свободном месте университетской стоянки. Девушка попрощалась с водителем и пошла по извилистой, выложенной круглыми камнями дорожке к центральному входу. У ворот Лиза привычно притормозила, щурясь от яркого солнца и глядя на кованую вывеску с названием университета. Банфельский университет. Ведьма все гадала, кто такой этот Банфель, но понятия не имела, как и само управление университета. Но произносилось имя якобы основателя, с благоговением и неким трепетом. Красивый старинный замок, в котором располагалось одно из самых престижных учебных заведений страны, принимал студентов еще с XVIII века. Лиза прошла мимо каменных фигур, изображавших каких-то древних воинов, опиравшихся на свои мечи. Они выстроились в ряд между порталами и ярусом с окнами витражами Каждый раз ведьма украдкой фантазировала, что эти исполины, застывшие уже многие века, склоняли голову при встрече с нею. «Здравствуйте!» С теплой улыбкой Лиза кивнула одному из воинов, по ее мнению, самому симпатичному, и прошла по широкой лестнице. Ветражи над входом в университет переливались под лучами солнца. Девушка остановилась, когда до ее тонкого слуха донесся тревожный звонок. «Занятия уже начались», — с тихим стоном проговорила Лиза. Ведьма кинула быстрый взгляд на огромные часы над центральным входом в университет. «Черт! Теперь придется стучать в дверь аудитории и вымаливать прощение у тощего профессора, который нарочно продержит ее в коридоре минут пять и только потом с милостивица и отпустит к месту». Каждый раз Лизе в такие моменты не терпелось бородавку ему на нос посадить или плешью побольше до да поярче одарить. Нет, лучше вообще не ходить и пропустить первую пару. Девушка спустилась со ступеней и торопливо прошла во внутренний двор. Там Лиза остановилась, поскольку почуяла, что не одна. Кто-то тоже решил прогулять? Она выглянула из-за угла и разглядела парочку, стоящую у фонтана. Вот, значит, как. Даже не прячутся. А ей достается каждый раз. Лиза вздохнула и подняла взгляд на здание университета, немедленно отыскивая окна ректорского кабинета. Вот уж по ком больше половины студенток сохнет. И что в этом дядьке такого особенного? Роман Викторович являлся им в коридорах универа крайне редко, заставляя сердца смертных студенток трепетать а мысли об учебе Бесследно растворяться. Неизменно за ним следовала помощница, молчаливая, спокойная женщина. Имея дар, Лиза не могла не ощутить подобную силу в спутнице Нефедова. Таинственная женщина была ведьмой, причем сильной. И нужно признать, что в отличие от неё весьма талантливой. Сам ректор, конечно же, не подозревал, кем являлась его помощница. Девушка кинула последний взгляд на окна и вернулась обратно ко входу. Пройдя мимо нескольких статуй, Лиза выбрала более-менее уединенное место. Она села на широкий нагретый солнцем бордюр и оперлась спиной на огромный каменный сапог стража.